Мозговой центр операции «Сделка-2» в лице капитанов полиции Степанова и Васильева тоже провел ночь без сна. Освободив задержанных, они отпустили Собров, пожали руку кедру, поблагодарили. Тот был обескуражен. «Как же так? Такую крупную операцию провели, а закончилось все пшиком. Зачем они хотели стиральный порошок на бумагу менять? Они что, дураки?» «Может, проверяли утечки информации?» – высказался Степанов. «Если бы все прошло удачно, в следующий раз менялись бы по-настоящему». «Так теперь они поняли, что у них ваш человек. Значит, искать будут. И найдут». Кедр со своими бойцами уехал, испортив своим замечанием Степанову настроение. Он с самого начала опасался такого развития событий. Единственная надежда на то, что Наполеон тщательно соблюдал конспирацию – Тогда его высочислить не смогут. Хотя бандюкам не требуется таких доказательств, какие необходимы суду. Достаточно подозрений. Да и допросы у них куда эффективнее испытаний на детекторе лжи. Ладно, проблемы надо решать по мере их поступления. Тем более, когда они поступают десятками каждый день. Заехав в управление, они переоделись в гражданское, после чего Васильев набрал номер Синеватова. «Операция завершена, товарищ полковник». Когда разрешите доложить результаты? Да прямо сейчас. Подъезжайте на солянку, я жду».